Глава 14 Данцог, Готланд и пираты. Дома лучше. На выходе из толпы меня поджидали все мои верные соратники. Стояли Еленя со Стоянным и Жарко. Рядом с ними Истома с Тома, Лебовой. Чуть впереди – Изислав с Даниславом. Волчок еле сдерживает рвущегося вперед грома, с тревогой оглядывая меня. Чуть в стороне наш гончар поревит со своей семьей. И травница Ива, кузнец Зван и купец Дрема. Понятый, сивый, за ними откачиха Доброва и еще много других людей, знакомых и незнакомых, вокруг которых тихонечко и непривычно стоят дети. Вон и послед выглядывает из-за чего-то бока, держа за руку красавушку, дочь головни. Яромир улыбается, а заребит поспешает след за ранеными, оглядываясь на меня и одновременно что-то выговаривая им вслед. — Хорошо-то как? — улыбаюсь я, и волчок отпускает грома. Молния несется лопоухая махина, чудом успевая отпрыгнуть в сторону, чтобы тут же очутиться в радостной круговерке объятий, похлопываний и не требующих ответа вопросов. Скачет вокруг громколающий гром. Так, голдящей и бурлящей толпой, мы проходим через ворота до крылечка и вваливаемся в гостиную, где уже накрыт стол, и наша повариха висея подносит мне большой жбан кваса. Расселись, и я рассказал про наш поход и про то, как догоняли и били варягов. Завидя блестящие глаза пацанов, рассказал, как не стал заходить в норову, преследуя удирающие дракары, осторожничев и побоявшись лишиться маневра и глупо погибнуть. Пусть учатся правильно думать. А потом просто сидели и вспоминали, как приехали сюда год назад на трех фургонах, и сколько всего успели сделать за это время. В конце концов я попросил отпустить меня в баню. Совесть-то надо иметь. Посмеявшись, дружно проводили до бани и, наконец-то, оставили в одиночестве. Гром только на пороге остался охранять. Забравшись на горячий полог, улегся на спину и закрыл глаза. Закачался на волнах озера, зазвенел в ушах отзыв боя, постепенно уходя в небытие. Прослаблялись вслед за ним мышцы натруженного тела. Открыл глаза, вытер тыльной стороной ладони соленые с горечью пот, плеснул из ковша травяного настоя на раскаленные камни. Зашкорчал пар, ударил в потолок и пронесся по всем углам, обжигая кожу. Поезжал еще немного, можно и отдохнуть. Вторым заходом чуть-чуть веничком попаримся. Пока оставал после второго раза, хлопнули входные двери и зашел трувор, переступая через развалившегося сторожа, глянувшего на князя коричневым глазом и не сдвинувшегося ни на волос. Ожелал легкого пара и, раздевшись, шагнул в парилку. Все разговоры потом. На совещании подвели итоги прошедших дней, сделали выводы по подготовке дружины, наметили ближайшие необходимые действия по укреплению стен и башен. Поговорили о моем походе, обговорили необходимое количество товаров и напомнили. Обязательно взять с собой наших начеканенных монет. Под конец совещания поставил задачу в итоге срочно переделать кормовую надстройку. Не дело, когда ладья с кормы простреливается насквозь. Можно еще поставить крышу от дождя на стойках. Все нам лучше будет. А потом было тризна по погибшим товарищам. Не стали делить их на дружинников и горожан. Все погибли в бою, защищая город, значит все воины. Думал на следующий день отдохнуть, но ничего не получилось. С утра разбирались с пришедшими вчера дракарами, перетряхивали трофеи и распределяли их по мастерам для доделки и переделки». Пришлось контролировать работу плотников на ладье, показывая на месте, что я хочу получить в итоге. Потом, после переделки надстройки, загружали товары и припасы. Головня с истомой устанавливали скорпион на носу, поднимая для него площадку. Работы, как всегда, было много, и даже очень много. Да еще подошел Дрема и напросился с нами, мол, ему надо набираться опыта. Все верно, не возражаю. Громчик не отходил от меня ни на шаг, путаясь под ногами. Взять его с собой, что ли? А то совсем позабыл про бедного собакина. Да и возьму. Подозвал Ждана. Пусть укомплектует боевой отряд ладьи. Пойдут три десятка стрелков. Да на всякий случай напомнил проверить все снаряжение и припасы. Уйдем недели на две, а то и на три. Вот так целый день и проотдыхал. Проведал наших раненых. Мастиша начал шевелиться понемногу. Пошел на поправку. Ива за всеми присматривает. Говорит, что все будет хорошо. Прошелся по мастерским. Зашел к Еленю и посмотрел, как идет работа у стояна. Посмотрел, как продолжили постройку нашей речной баржи. Сегодня первый день после нападения, когда возобновилась работа на верфи. Ближе к вечеру прошел в город и походил по стенам. Везде, куда бы ни пошел, люди здороваются и улыбаются. С одной стороны приятно, а с другой напрягает быть постоянно в центре внимания. Оговорил с Еленей. Скоро закончат постройку казармы для княжеской дружины и конюшни. А потом будем ставить кирпичные избы для всех наших ближников. План застройки у нас есть. Вот согласно ему и пусть работает. Время до холодов еще позволяет. Надо выполнять свои обещания. Посмотрел на приступившую к постройке причала вдоль берега и в Атагу Тишилы. Споры работают. Так, глядишь еще и мы тут причаливать будем, когда вернемся из похода. Да и рыбакам будет удобнее разгружаться. Торг-то рядом. На обратном пути завернул в лавку. Послушал, как Дрёма выдает последние инструкции остающемуся за него помощнику. Судя по помощника, эти инструкции он слышит уже не в первый раз. Прошел через ворота нашей крепости и зашел к головне. Вызвал мастера на улицу. Теперь он начальник, сам молотом редко машет, только когда врал. В основном присматривает за работой. Присели на лавку, помолчали. Предложил ему подумать о перестройке его кузнец в одно большое помещение под единой крышей. И бегать не надо из двери в дверь, и все под приглядом будут. Очень понравилась моя идея головне. Чуть не сорвался кузнец к Еленю, уговаривать того на срочную работу. Успел ухватить мастера за локоть и напомнить ему про очередность работ в нашей крепости. Сначала делаем хорошее жилье для всех, как и собирались. Потом все остальное. Просто надо включить перестройку кузни в общий график работ. Мастер уже привык, что из меня частенько иноземные непонятные слова выскакивают поэтому не удивился, услышав новое слово, но попросил объяснить смысл. Пришлось объяснять, попутно высказав мысль о перестройке столярных мастерских. Надо к Кустоме зайти. Предложите ему подумать над такой идеей. Попрощавшись с возбужденным кузнецом, зашел кустоми, а потом к Любави с Обеих поймал у Добровы, краю ли какие-то вещи. По затуманенным взглядам понял, что им пока не до меня. Вроде бы как я и зашел. «А вроде бы как и нет. В творчестве увязали, витают в облаках. Ну и ладно, пойдем мы с громом потихоньку прочь, не будем мешать важному мыслительному процессу». Еще успел заскочить к нашему казначею и попросил завтра к отходу доставить на ладью мешок с монетами. Золотых десяток и серебряных рублей пятьдесят. Ну и меди немного, пригодятся. Вроде все дела на сегодня сделал, пора отдохнуть. Ноги гудят, Столько по дорожкам накрутил, натоптал. Утром, распрощавшись и помахав рукой провожающим с борта отходящей лоди, вышел на просторы реки Великой и на всех парусах прошлепали вперед по волнам. Впереди новые встречи и земли, жуть как интересно. К обеду были в Ческому озере, и тут у нас обнаружился заяц. Из кладовки на корме вытащили по следу, который, устав тихонько сидеть, завозился и был услышан громом оповестив нас с гулким лаем о своем открытии, собаки начал царапать когтями запертую дверку. Пришлось зайцу показываться на свет. Так наш экипаж пополнился еще на одного человека. А чтобы этому человеку жизнь медом не казалась, возложили на него обязанности юнги до конца похода и мальчика на побегушках до моего прощения. А мое прощение последует не скоро, очень уж я рассердился. Заночевали недалеко от устья норовы. В самом устье решили не останавливаться, потому как мало ли кого нанести может. Водные дороги самые опасные. Сил у нас хватает, и отбиться мы, конечно, отобьемся в случае внезапного нападения. Но зачем попусту рисковать? Отошли чуть в сторонку, и нас не видно с реки. Отдохнем нормально на берегу, а завтра со свежими силами пройдем реку и выйдем в море. Направимся вдоль берега на запад и будем рисовать карту побережья. Так и пойдем, пока не упремся в какое-нибудь селение покрупнее. Узнаем дальнейший путь, порасспрашиваем местных жителей. Не дело нам наугад по морям ходить. Будем составлять свои карты. Возвращаться же будем по северу Варяжского моря, и только от бирки повернем на норову. Пройдя реку, повернули на закат и пошли вдоль берега. Где-то тут в будущем Талин должен стоять. С погодой не повезло. Дул встречный боковой ветер со Скандинавии. Шли в лавировку, и как раз, когда в очередной раз меняли курс, на берегу показалось небольшое городище. Решили пристать и пообщаться с местным населением. Осмотримся. Может, и здесь, если договоримся. Встретили нас очень настороженно. Закрытые деревянные ворота в деревянном же чистоколе не внушали никакого оптимизма. Гостеприимством тут и не пахло. Время такое». Оставив всех на ладье, спрыгнул на берег и в сопровождении пары дружинников и грома пошел к городищу. Хорошо, что стрелять сразу не стали, и мне удалось переговорить со старейшиной. В ходе переговоров узнал, что место это называется Иру. В само поселение нас не пустят, но продукты продать могут. После первой фразы старейшины я начал говорить с ним на его языке, и этим растопил сухой лед недоверия. Рассчитавшись за продукты своими монетами и отправив корзины на ладью, Сам с Громом был приглашен в гости. Результатом явилась нарисованная на моей карте береговая черта Дащецина со всеми островами и их названиями. Правда, за это пришлось выложить серебряный рубль, но оно того стоило. Теперь нам не надо ползти вдоль берега, пытаясь разглядеть возможные поселения. Переночевав в избе старейшины и рассчитавшись за гостеприимство медной монеты, отправились дальше, прошли острова Даги и Искюла. Позже их назовут островами Хьюма и Саарима, но приставать-то мне стали. Может, заглянем на обратном пути. Оставили их по левому борту. Еще бы очень не хотелось повстречаться с пиратами. Как я понял, из обмолвок старейшины городища Иру, мужское население побережья активно ловит рыбу, но не гнушается при случае промышлять разбоем, причем промышляют довольно успешно, представляя из себя значительную силу. Все же остальные, по возрасту или здоровью, не подходящие для этого, несомненно, благородного занятия, вынуждены только ловить рыбу. Миновали Рижский залив, где-то в глубине которого устье Двины. Но нам пока это знание тоже не нужно. Ветер подвернул, или, вернее всего, это мы поменяли курс под ветер, и скорость наша выросла. Стало веселее шлепать по волнам, посматривая на уходящую за корму темно-зеленую ленту берега. Тяжело загруженная лодья пошла ровно, лишь немного переваливаясь на волнах с борта на борт. К вечеру подошли к черному рогу клайпеды и заночевали, спрятавшись от ветра за песчаными дюнами. Утром продолжили путь, и во второй половине дня, обогнув острый выступающий мыс, пошли вдоль песчаной косы, на которой в моем времени будет стоять город Балтийск. Тут и встали на ночевку. Лучше прийти в нужное нам место до полудня, а не к вечеру. Заодно и посмотрим, как тут судоходство развито. «Где-то тут когда-то будет стоять памятник Петру, а может уже и не будет. Следующим городом должен быть Данцик, к нему я и стремился. Зайдем, осмотримся, а там будет видно, что дальше делать. Не промахнуться бы только мимо устья Вислы, хотя тут поселений много. Подскажут, если что». На подходе к городу набросили чехол на скорпион и убрали арбалеты, оставив на виду лишь несколько простых луков. Найдя свободное место у причала, втиснулись между суденышками. Тут же нарисовался портовый чиновник, собирающий налоги и регистрирующий приходящие суда. После сбора налогов за малую медяху рассказал, как мне лучше продать свой товар. Для нас вариант с торгом был неподходящим. При всей его финансовой выгоде он занимал много сил и времени. Опять же, транспортный вопрос пришлось бы решать. А это лишние траты. Распросив, что я привез, поскреб в раздумье свою лусеющую голову, сдвинув на затылок засаленную шляпу, и посоветовал мне обратиться к купцу Даниэлю. Это наиболее влиятельный горожанин и один из самых значимых купцов города. Показал, как к нему пройти. Расспросив о порядках в порту, оставил команду отдыхать, а сам с Дремой и двумя дружинниками направился по указанному адресу. Пока шли, решили все-таки сначала заглянуть на торг. Надо же сориентироваться в ценах. Но торга здесь как такового не оказалось. В основном вся торговля осуществлялась через лавки с пристроенными к ним складами. Хорошо, что не стали связываться. А то искать лавку для аренды, опять платить пошлину и налоги. Некогда. А вот походить по лавкам и посмотреть на цены не помешает. Зашли в меховую и приценились к мехам. Это мы удачно зашли. Цена на пушнину приятно удивила. А если еще дальше на запад пройти... Посудная лавка поразила разнообразием. Чего тут только не было. Глаза разбежались. Оружейное ничем особенным не удивило. У нас и своего оружия хватало, особенно после недавнего нападения. Да и качество местного железа оставляло желать лучшего. Попадались, правда, отличные клинки, стоимость которых превышала все мыслимые пределы. Ради интереса показал свой метательный нож снисходительно наблюдающему за заглянувшими варварами купцу. Как только в руки ему попало изделие головни, интерес ко мне сразу же вырос до заоблачных высот, и мне с трудом удалось вернуть свой клинок назад. Так не хотел торговец возвращать ценный нож. А когда увидел, как я убираю его в перевязь к еще таким же, мгновенно оценил в уме стоимость всего комплекта и преисполнился глубокого уважения к нам. «Ну и кто из нас варвар?» На местной версии под предлогом «прицениться к местным судам» Посмотрели качество досок, используемых для обшивки. Да. В конце концов, отправились по указанному адресу. Торговать самим никакого резона нет. Нам надо налаживать постоянные связи и искать посредника. Открывать свою лавку, пока нет смысла. Может быть, через несколько лет. А пока надо осмотреться, понять местные расклады, вспомнить историю. Начнем потихоньку выбивать пыль и грязь из Варварской Европы. Дойдя до указанного апортовым чиновникам места, осмотрели огромное двухэтажное строение с лавкой во весь первый этаж. Больше ничего не было видно, так как слева и справа стоял высокий сплошной забор из сосновых бревен. Еще бы метра на два повыше, и получилась бы отличная крепость. Зашли в лавку, забрякал колоколец. Ух ты, как здорово! Уже в это время тут колокольчики к дверям прикрепляют для оповещения. Подскочил, не знаю, как назвать, продавец, не продавец, слуга, не слуга. В общем, приближенный к торговле человек. Поздоровались, и я спросил, как можно увидеть уважаемого купца Даниэля. Человек попросил подождать немного и убежал через неприметную дверь за прилавком. Причем убежал в буквальном смысле, чуть ли не в припрыжку. Сразу же ему на смену появился рослый охранник. Отсутствовал торговец минут десять. Вернувшись, попросил подождать, так как уважаемый купец сейчас занят. «Нам не трудно, мы можем и посидеть на лавочке». Где-то через минут 30 двери тихо распахнулись, и в торговый зал вышло пять здоровяков. Быстро распределились по залу, грамотно взяв нас в коробочку. Вслед за ними выкатился пухлый шарик в коричневом камзоле и мягких сапожках. Подкатился к нам и, извинившись за задержку, представился. Что понадобилось от скромного купца, приплывшим из дальних краев чужеземцам? Это он уже успел узнать, откуда мы приплыли, и наверняка разузнал, что мы перевезли. Пришлось вставать, выказывая уважение. «Открываем новые пути для себя. Расширяем круг наших торговых интересов. Попутный ветер привел нас пока в Данцик, а на пристани чиновник порекомендовал уважаемого купца как самого знающего и надежного. И что вы хотели бы узнать от знающего купца?» сверкнула усмешка в прищуренных глазах под выгоревшими бровями. «Есть у нас новый товар, которым пока еще никто не торговал. Вот и хотелось бы посоветоваться». «Может, уважаемый купец порекомендует надежного покупателя?» «Хорошо. Оставьте своих людей в торговом зале. Пусть осмотрятся да приценятся. Может, что и глянется. А мы с вами поднимемся ко мне в кабинет и там более предметно поговорим». «Вы не возражаете?» Уважительно приглашающе повел рукой в сторону неприметной дверки. «Нет, не возражаю». Вежливо обозначая поклон кивком головы. «Тогда прошу последовать за мной. Я прошел в дверку за стойкой, пропуская перед собой хозяина. За дверкой была небольшая площадка, с которой наверх вела узкая лестница. Заканчивалась лестница такой же площадкой, упирающейся в дубовую массивную дверь. Постучав условным стуком, купец прошел вперед и пригласил меня войти следом. Открывшего двери человека неприметной наружности и одежды жестом попросил удалиться, что тот и проделал, рассланившись в дверях и плотно затворив их за собой. «Присаживайтесь, может обед?» «Благодарю вас, я сыт. Интересный у вас камин сложен», Переключаю разговор на другую тему, плавно подводя его к своим интересам. «О, вы знакомы с каминами? А мне рассказывали, что у вас отапливают дома печами без труб и дым в отверстия в потолке выходит. По-разному бывает, как, впрочем, и у вас. У меня в поселении поставили небольшую мастерскую, и теперь мы сами делаем и кирпич, и черепицу на крыше, да я даже образцы привез на всякий случай». В своем кабинете почти такой же камин сложили, только еще и воздуховоды в комнаты вывели для лучшего обогрева. А заинтересовался купец. Вон как глаза заблестели. Интересно, интересно. Надо будет при случае посмотреть. Так о чем вы хотели поговорить? Вот о чем. Пора нашему городу расширять внешнюю торговлю. Мы начали пилить ровные доски и брус. Такого товара еще ни у кого нигде нет. Делаем хорошую гончарную посуду, и наладили ковку отличного железа. Если вам это интересно, то мы можем показать образцы своего товара. Плюс к этому пушнина. Самим же пока торговать нежелательно, местных условий не знаем. Нам лучше договориться с надежным купцом и все дела вести через него. Конечно, к обоюдной выгоде. Поэтому и пришли к вам. Обозначаю вежливый наклон головы в сторону купца. Не помешает и от меня не убудет, а человеку приятно. Если это не интересно, «Может, порекомендуете, к кому можно обратиться с подобным предложением?» «Хм...» — задумался Даниэль, сложив руки на животе и сцепив ладони. Закрутил карусель большими пальцами. «Давайте пройдем с вами на ваше судно и посмотрим, что за товар вы привезли. Все-таки лучше для начала своими глазами увидеть то, что вы так расхваливаете». Прошли по улочкам при почетном эскорте из охраны купца и моих дружинников. Шли не то чтобы медленно но и не торопились. Степенно шли, скажем так. Поднялись по переброшенным сходям на борт и устроили выставку показ наших образцов. Начали с пушнины, но Даниэль бросил беглый и равнодушный взгляд на меха и прошел, не задерживаясь дальше. Остановился у штабеля, пощупал пальцами несколько досок, осмотрел брус и покивал головой каким-то своим мыслям. Осмотрел внимательно нашу посуду, провел по гладкому боку кувшина и, щелкнув ногтем, Послушал звон. Перешел к изделиям из железа. Гвоздь, дискобы, буравчики и сельхозинструмент. Ножи и топоры стали. Поначалу удивился обычному и неходовому товару. Пришлось обратить внимание на качество железа. Опять покивал головой каким-то своим мыслям и, закончив осмотр кирпичом и черепицей, пригласил вернуться в свой кабинет. Обратный путь также прошел в полной тишине. Раз купец размышляет, зачем ему мешать разговорами? «Вот и мы с дремой молчали», — лишь на вопросительный взгляд своего товарища ответил поднятием брови. «Мол, посмотрим». «Как часто вы сможете поставлять свои товары?» — задал свой первый вопрос купец после того, как мы опять разместились у камина в кабинете. «Сами понимаете, что хотелось бы и чем чаще, тем лучше, но долгие морские переходы, возможность нападения пиратов, точных сроков никак не могу назвать. Да-да, понимаю, конечно же», — покивал головой и задумался. Стряхнулся и посмотрел мне в глаза неожиданно жестким взглядом. «Хорошо. Я буду вашим торговым представителем. Хотелось бы обговорить устраивающие на собой их цены на ваш, извините, наш товар. Если цены будут приемлемые, тогда я готов рассчитаться сразу полностью за все». «Это хорошо, что готов сразу рассчитаться. А с ценами мы сейчас быстренько определимся». Быстренько растянулось почти на час. Торговались азартно. Ну, наконец, закончили к обоюдному согласию и удовольствию. Правда, пришлось опять возвращаться всей компанией к причалу и перегонять ладью к личной пристани Даниэля. Приказчики купца скрупулезно пересчитали каждую доску и каждый кирпич, перетряхнули каждую шкурку, проверили всю посуду и все железо. Пока Дрема с приказчиками занимались приемом и передачей товара, мы с Даниэлем обговаривали новые поставки и наши возможные потребности в каких-либо местных изделиях. По большому счету нам ничего и не было нужно. У нас пока все свое на высоком уровне. Даже кирпич наш будет повыше качеством, чем местный. А черепица вообще новый для Европы товар. Еще пришлось показывать, как ее правильно укладывать. Пригласил Даниэля к нам в гости с ответным визитом. Надо же ему посмотреть на наши печи и камины, на наши кирпичные дома под керамической черепицей. Договорились, что придем с грузом следующей весной, и тогда, следом за нами, к нам в гости пойдет первый корабль купца. Заодно и наберет еще товара. Отношения между нами сложились почти дружеские, и купец признался, что наши изделия пойдут очень хорошо. А если бы мы еще и оружие делали из нашего железа, вообще обогатились бы. Пришлось намекнуть ему, что оружие такое мы делаем только для себя. Но если купец придет к нам в гости, то мы решим этот вопрос к всеобщему удовольствию. Посуда наша также не уступит местной, хотя тут уже известен гончарный круг. Но ее все равно не хватает, спрос очень высок. Доски можно вести в большом количестве. Их оторвут с руками практически по любой цене. В Данциге хватает своих версий, а дальше на Западе в каждом портовом городе их еще больше. Сбыт будет обеспечен. Воспользовался моментом и выторговал по сносной цене специи. Даниэль хлялся, что дал мне их по почти закупочной цене, но я его немного озадачил тем фактом, что хорошо разбираюсь в пряностях, да еще и посоветовал некоторые, пока еще неизвестные тут, рассказав несколько рецептов применения специй. Мой авторитет в глазах купца мгновенно подскочил еще выше. Еще бы! В это время такие рецепты стоили дороже золота. Поэтому получил дополнительную скидку. Подумал и набрал различных разноцветных тканей, Прикупил украшения и подарков для своих друзей. Князю приобрел в подарок великолепный кожаный колет. Можно будет из него сделать броник. Никто ее не заметит под кафтаном. Немного помялся, придавив свое земноводное, и прикупил еще несколько. Пригодится. Дрема ходил за мной хвостиком, вникал в каждую мелочь и, не стесняясь, спрашивал непонятные моменты. Ему бы языки знать. Тогда цены такому кадру не было бы. О чем и сказал ему за ужином, заставив серьезно задуматься. Внезапно сильно удивил послед. Услышав наш с купцом разговор, мальчишка выразил горячее желание изучать чужие языки. Тот то я смотрю, ходит по пятам, где возможно, и про себя шепчет постоянно. Оказывается, это он самостоятельно пытается смысл иноземных слов уловить. Надо будет его постоянно с собой брать. Может, и выйдет из парнишки толк. В военном деле парень делает несомненные успехи, но и мозги надо развивать». Опять промелькнула мысль сделать из ребят разведывательно диверсионную группу. Как раз успеют обучиться необходимым навыкам и языкам, пока расти будут. В общем, все были пределы, кроме грома. Собаке пришлось почти все время сидеть в ладья на охране, выскакивая наружу только при моем приходе. После ужина Даниэль устроил мне экскурсию по городу. Прихватив с собой дрему и последа для языковой практики, долго гуляли по улицам. Когда проходили мимо мастерских, Задал купцу давно вертевшийся у меня на языке вопрос. А нет ли в городе, или еще где, свободных мастеров или подмастерьев, готовых переехать ко мне в город? Мастеров у меня мало, а разбиваться надо. Лучше, если поедут со своим инструментом. Я даже готов купить для них тут этот инструмент. Можно даже с семьями ехать, жильем обеспечим и заработком не обидим. Надо подумать, разузнать. В любом случае, так сразу ответить не могу, задумался Даниэль. Договорились вернуться к этому разговору весной. Вот и ладно. Что еще очень поразило купца, так это то, что мы за весь покупаемый нами товар с монетами, отчеканенными в Пскове. Да и не только купца. В любой лавке, куда мы заходили что-нибудь купить и расплачивались своими деньгами, сразу доставали весы, колбочки с реактивами, и начиналась недолгая проверка качества и соответствия веса номиналу. А деньги свои я решил потратить по максимуму, оставив немного на Гутланд, Пусть привыкают люди, и пусть наши монеты расходятся по свету. Очень хотелось попасть на остров Рюген, но, видимо, не судьба. Весной попаду, а в этот раз на обратном пути зайду на остров Гутланд. Есть у меня такое желание. Посмотрим, что там интересного. Да и чем наш город хуже Новгорода? Если уж в Новгороде есть резиденция готов, так почему бы ей не быть и в Пскове? По крайней мере, хотя бы задружиться с Готами надо. Дела в Данциге закончены, торговые отношения налажены, и теперь все зависит от нас, будут ли они развиваться дальше или завянут на корню. Судя по всему, нам необходимо заложить еще одну морскую ладью. Пусть бевой готовят на нее кормщика и помощников. Дружинников наберем, есть стише и ждан, получившие опыт плавания и сражений на воде. Вот и дреме надо обучить толкового человека купцом на вторую ладью как он сам развернулся в Данциге, скупая разные поделки, инструменты, ткани, обувь, украшения и остальную дребедень. Только тюки успевали подтаскивать. Но нам это на руку. Расширяем торговлю. Как он ходил вокруг лавки Даниэля. Чувствую, по возвращении начнет пить мою кровь, упрашивая перестроить нашу ловчонку. А я и не против, если честно. Только подожду, когда сам начнет разговор. Пусть проявляет инициативу. Распрощались с Даниэлем. Довольные друг другом и заключенным торговым союзом, и пошли на север. К удивлению Бивоя и всех остальных, выходить в море решил вечером. Такого от нас точно никто не ждет. Выручка у нас богатая, и мало ли кто может на нее позариться. И товарами загрузились по самое не могу, поэтому в сторону дома не пойдем. Если нас попытаются перехватить, то будут ожидать на восходе. А мы двинемся в другую сторону». Но нет у меня сейчас желания воевать, да и добычу некуда будет складывать. Вот так и объяснил свою позицию удивленному смены курса Ждану. Хотя нам и подкорректировали мою карту у Даниэля, но все надо проверять самому. Вот и проверим. В сумерках вышли из устья вислы, перевооружились, достав арбалеты и спрятав луки. Подальше по полярной звезде, благо погода поспособствовала, а в плохую погоду я бы и не рискнул выходить в ночь. До утра шли спокойно, море было тихим, ветерок умеренным, и мы без напряжения на разгруженной ладе шлепали по волнам. Почему на разгруженной, если вроде бы вся ладья доверху забита товаром? Да потому что вес кирпича и черепицы, досок и бруса не сопоставим с весом мануфактуры. Если не поменяется ветер, то к вечеру должен появиться какой-нибудь берег. И что я компас не сделал? Уж самый простенький мог бы соорудить, Да и у Даниэля можно было бы поинтересоваться местными приборами для судовождения. Привык лоптями расстояния по карте мерить. Но заблудиться в Варяжском море невозможно. Расстояния тут небольшие, от суши до суши. Иди прямо, и куда-то да упрешься. А там язык поможет. Утро было ясным и холодным. Ветер посвежал, долетающие соленые брызги бодрили. Вроде и солнышко светит, и небо голубое, а уже прохладно. Так весь день ушли, меняясь с Бивоем на руле. Ближе к берегу надо быть очень внимательным. В прибрежной полосе столько малюсеньких островов и камней, да еще и голову и нерв постоянно торчат из воды. Любопытные такие. Попутно переговорил с Кормчем, рассказав о своих планах насчет еще одной ладьи и, соответственно, еще одной ватаги. По уверениям Бивоя, забот тут никаких нет. Голову посту даже волновать не надо». У нас в городе найдется не один подходящий нам кормчий. И любой из них с удовольствием поменяет весло рыбацкой лодки на престижное место боярского кормщика. Так и договорились, что по возвращении домой подыщет мне подходящего человека. На вопрос, какую ладью будем закладывать, ответил, что надо бы побольше. Сам видит, что товару, что сюда, что отсюда взяли мало. Но больше никак не загрузить, хотя дома склады полные. А тут даже и деньги остались. — Боярин, а меня переведешь на большую ладью? — задумавшись, спросил кормщик. — А на это чем мне нравится? — Нравится. Но хочется на большой походить. Возможности-то тоже побольше будут. — Я и сам тебя на это не оставлю, а заберу с собой, думаю про себя. Но говорить пока об этом не стоит, еще загордится. Поэтому просто пообещал подумать. Пусть старается, коли не глуп. Во второй половине дня на горизонте показался берег. Мы прошли вдоль береговой черты на запад, до первой же удобной для стоянки бухты, и высадились на землю. Как мне объяснил Даниэль, на южном берегу Гутлонда практически никто не живет, обходить остров надо со стороны материка, только там основные поселения. Вот переночуем, и завтра обойдем. С удовольствием разминали ноги, носился по берегу довольный гром, играя с набегающими волнами. Ночь прошла под ровный шелест шуршащего по гальке наката. Ночевали все на борту. Посовещавшись, решили костров на ночь не оставлять. ужинов выставили караул и, установив щиты на борта, заснули. Ночь прошла спокойно. И с первыми лучами низкого солнца мы огибали южный мыс острова. Прошли вдоль неровного берега. Скорость была небольшой. Невысокие сопки острова закрывали паруса от ветра. Наконец, наше терпение было вознаграждено. И впереди показалось большое городище с солидными постройками. Много различных судов у причалов ершилось мачтами, как бы не больше, чем в Данциге. Бивой не оплошал и точнёхонько притёрся к причалу, заслужив несколько одобрительных выкриков, состоящих рядом с нами посудин. Немного подождал, но так никого и не дождался. Никто не торопился брать с меня какой-либо налог. Перебросили сходни и, придержав собаку, сошёл на пристань. Команда быстро привязала ладью к деревянным столбам. Подойдя к соседнему суденышку, расспросил глазеющих на нас моряков о местных порядках, скучающие караульные с удовольствием рассказали все немногие местные законы и просветили о местных достопримечательностях, как нужных мне вроде торга и местонахождения местного начальства, так и не очень нужных вроде кабаков и веселых домов. Понимая, что для них наша беседа хоть какое-то развлечение, но все равно поблагодарил Серебряной монетой за сведения, обрушив на себя поток благодарностей. Оставив команду на борту, отправился в поселение, прихватив грома, и уже ставшую постоянной мою охрану. Да и солидности охрана все-таки добавляет. Погуляв по торгу и побеседовав с купцами, сделал вывод, что делать нам тут нечего. Покупать мы ничего не будем, но ну, если только деньги свои оставить, а торговать нам нечем. А вот задружиться при этом с каким-нибудь купцом не помешает. Зашли пообедать в харчевню и пока ждали заказанного, Прислушался к разговорам за соседними столами. Слухи о разгроме варягов под нашим городом уже докатились и сюда. Но докатились только слухи, никакой конкретики. Злости к нам никто не испытывал. Наоборот, хвалили нашу удачливость и захваченную добычу у неумех. Такое вот отношение к проигравшим. Может попробовать договориться о продаже захваченных нами дракаров? Вдруг получится? Тогда весной можно будет пригнать их сюда, заодно и товара в них привезти, Вот и идейка нарисовалась стоящая. Пообедав и послушав разговоры, вышел на улицу с утвердившимся в голове решением. Надо искать возможного покупателя. Значит, возвращаемся на торг, прицениваемся к какой-нибудь мелочевке и в процессе торговли заводим нужный разговор и добываем информацию. Так и сделали. Заодно разузнали цены на пушнину. дрема довольно потирал ручки. Ох, бедное наше казначейство! Выберет купец все наши запасы на эту зиму. Думал, что удастся перепродать что-то из товаров, купленных нами в Данциге. Но цены были примерно одинаковы. Значит что? Значит, можно Даниэля еще вниз подвинуть. Пусть думает. Мы можем и других купцов найти. Придем домой. Поеду в Новгород. Буду с гостятой разговаривать. Надо организовывать в Пскове на основе нашей лавки торговый дом. Маршруты плавания есть, товары есть суда построим. А вот купцов у меня нет. Дрема до да пара его помощников — это очень мало, это почти ничего. Если кормщиков обучим, то надо и купцов учить, подбирать толковых и охочих людей на это дело. А Горевой пусть безопасность и лояльность торгашей обеспечивает. Размышляя и прокатывая в голове формирующуюся идею, помогал Дреме по мере возможностей в торговле и разговорах с купцами. Заодно и получали информацию. Продать дракары не проблема. Проблема была в парусах. У каждого хирда свой парус, свои цвета. Никто не захочет на пустом месте получить неприятности. Поэтому, чтобы продать без проблем судно, надо вшить ему новый парус. Или продавать без парусов. Да уж. Посмотрим. Может, удастся через гостяту продать. Если уж не получится, тогда загрузим товаром и пригоним сюда. Наши доски и льняное новгородское полотно здесь заберут в драку. А к доску можно обязательной покупкой дракар пристегнуть. Думаю, этот вариант пройдет. А вот железо мы сюда не повезем, хотя его тут тоже можно было бы продать в три драга. Может, нам с ними еще воевать придется, поэтому не будем усиливать вероятного противника. Вспомнив, захотел прикупить компас, но то, что продавали, стоило просто нереально. Ночевать в городе не стали, отчалили и ушли вдоль острова на северо-восток, заночуем на берегу. На носу выставлен постоянный наблюдатель, прибрежную воду изобилуют камнями и скалами. Утром подождали, пока разойдется туман, и пошли вдоль материка. Надо продолжать рисовать карту. Людей-то надо будет учить. Так и дошли до бирки, но заходить не стали, повернули на восток в сторону дома, и на траверзе острова Даги нарвались на пиратов. На перерез лихо бросились два баркаса, набитые морскими бродягами. — Вот и тренировка для Ждана. Пусть опыта набирается, командует. Рисковать не стали. Установили щиты и зарядили арбалеты. — Взять нас на абордаж у них не получится. Они еще не знают о наших возможностях. Бивой не даст им ни малейшего шанса приблизиться. — А вот нам баркасики не помешают. Пригодятся. Загнав громов в канатную, поднялся на палубу к рулю. — Постаю, посмотрю, как Ждан командовать будет. Так и простоял весь бой, даже не выстрелил ни разу. По команде Ждана залпом выкосили разбойников на первом баркасе, развернулись и добили оставшихся, пока опомнившиеся пираты на втором разворачивались и пытались удрать. Догонять не стали, пусть уходят. В следующий раз увидят наши паруса и не полезут в драку, наученные горьким опытом. Высадили на судно трофейную команду, Ободрали разбойников, выкинув тела за борт. Варкас взяли на буксир и пошли домой. Добивать раненых не стали, перенесли на ладью. Если доживут до дома, отдадим их Иви. Поправятся, будем думать, что с ними делать. Проспросил, почему напали. Оказалось, что приняли нас за припозднившихся купцов и не ожидали такого отпора. Купцы обычно пытаются удрать, да и на охране экономят. Поэтому и является легкой и лакомой добычей. Это получается, вон из какого далека корни растут. Барон Унгерн родом отсюда же был. где авантюриста свое берут, что и подтверждает дальневосточная эпопея барона. Больше расспрашивать не хотелось, дома поговорим. Ночевали на берегу, заходить никуда не стали, да и с бархасом на боксире не стоило лишний раз дразнить местное население. Родственные связи никто не отменял, а у нас еще и раненые эсты на борту, мало ли. Утром зарядил противный мелкий дождик, перешедший в нудную холодную морозь. Свободная от вахты дружина попряталась под навесы, а я потеснил вольготно раскинувшегося в канатной грома. Дождик так и не прекращался всю дорогу до дома. На подходе к кусте Великой вечер совсем затих, и пришлось взять в руки весла. Прошли мимо плоской башни крома, поздоровавшись с королом. Узнали, что все спокойно, князь в своих хоромах а там и причалили к родной пристани под зонымный шелест дождя, напоминавшего о скором приходе зимы. Пока швартовались, перепрыгнул на берег соскучившийся по дому пес и унесся в крепость, перепрыгивая лужи и оглашая всю округу радостным лаем о нашем прибытии. Ко мне уже спешил Изислав, оповещенный караульными о нашем подходе и в окружении друзей. Началась обычная радостная суматоха встречи, построившаяся команда, подождала моих указаний и разошлась по домам. Холостая часть дружины потопала в воинскую избу, именуемую отныне новым словом казарма. Баня натоплена, вечером праздничный стол с вручением подарков. Дал команду разгружать ладью и перенести все привезенные товары на склад дремы. Потом еще с тканями разберемся. Надо наших женщин озадачить будет. После разгрузки пошли гомонящие толпой к крепости. Еще успел напомнить дреме про подарки которые надо отнести ко мне в кабинет. А потом меня просто утащили, рассказывая местные новости, одновременно требуя рассказать про плавание. Баркас тоже вызвал оживленные пересуды. Так и ввалились в гостиную, вогнав сначала в ступор, а затем в праведный гнев Милену, увидевшую натащенную в комнату грязь. Не помогло даже мое прибытие. Выгнав весь народ на улицу, за исключением меня, конечно, очищать обувь от грязи, Милена встала грозным стражем у дверей, Осенные девки засуетились, отмывая затоптанный пол. До вечера всех отправила заниматься своими делами. А мне только в радость, хоть отдохнув в тишине, да отдышусь. Наказав Милене обязательно позвать Любаву с Добровой на вечернее совещание, пошел в кабинет, где весело потрескивал горящими полиниями камин, распространяя вокруг живительное тепло. Присел в кресло перед камином, вытянул ноги поближе к огню и не заметил, как задремал.